Степь летела им навстречу, седая в темных полосах, оставленных прошедшими на заре телегами, в рябинках суслячьих нор. Цок от копыт сливался с криком птиц, с треском потревоженных кузнечиков. И над всем царил тонкий и горький запах полыни. Совмак обернулся и свистнул. Из травы показалась мохнатая собачья голова с длинными ушами. Пес тянулся, как бы желая объяснить, что он на месте и догонит, как только справится с куропаткой. Но, поняв, что хозяина интересует другая добыча, он обиженно взвизнул и понесся, приминая траву. За городскими воротами совмак преображался. В том, как он держался на коне, как по мельчайшим и двозаметным признакам находил звериные логовище, чувствовался на мат хотя на самом деле только его отдаленные предки были кочевниками. Митридат не уступал своему другу в силе и ловкости, но ему не хватало того, что называют «чувством степи». Эта плоская, как ладонь равнина казалась ему однообразной и тоскливой, а для совмака каждый куст, каждое растение, не говоря уже о птицах и насекомых, имели не только имя, но и историю, полную глубокого смысла. Вот этот встрепанный, застрявший между двумя камнями, шар-сирота. Созревая, он отрывается от своего корня и скитается, гонимый ветром, перекатывается из ложбины в ложбину, от одного куста к другому, словно ищет родное становье. А эти зеленоватые кустики, поднимающиеся то здесь, то там, в волнах белесого коваля, Салмак назвал кимирицами. Было когда-то такое могущественное племя, которое владело степью от Истра до Танаиса и питалось молоком кобылиц. Гордые своей силой, отравленные ядом могущество, кемерийцы бросили вызов самим богам. Они потребовали у них бессмертия. Разгневался Папай и иссушил степь. Она покрылась морщинами, как лоб столетнего старика. Сгорел ковыль, высохли реки. Звери и птицы ушли в леса и горы. Напрасно упрашивали Папая от обития, его добрая супруга, не таить зла на землю, породившую кемерийцев. Папай был неумолим. И прилетает к нему в небесный черток сколот, птичка, вьющая гнезда на крутых берегах. И жалуется она Папаю, что в стране, где она теперь живет, земля тверда, как камень, студеный ветер пронизывает насквозь, и птенчики превращаются в ледышки. Не выдержал Папай. Из его глаз, огромных и темных, как грозовые тучи, хлынули слезы. Высохшие русла степных рек наполнились светлой влагой. Поднялась ковыль. На том месте, где пали рассеянные Папаем кемерийцы, выросли кустики, наполненные ядовитым белым соком. Звери и птицы обходят их. И не было лишь в степи человека. Тогда папа спустился на землю и соединился с прекраснейшей из рек Борисфеной Эльни называют ее Борисфеном, а северные варвары Днаприем. От этого брака родился Тарги, получивший от папая лук со стрелами и власть над степными зверями и птицами. У Таргисая было три сына: Алипак, Арпак и Калак. Бросил им попасть с неба секиру, ермо, саху и чашу, чтобы они могли вырубать леса, запрягать быков, вспахивать землю и доить молоко кобылиц. Были эти вещи из чистого золота, иначе не привлекли бы они грубых охотников. Потянулся к золоту лепак, и вспыхнуло оно ярким пламенем, обжигая ему лицо и руки. Арпак поплевал на ладони и подступил к небесным дарам. Загорелись они и опалили Арпаку волосы, до сих пор его сыновья пляшивы, и только Калаку золото далось в руки. Он унес его к Борисфене, там, где пороги, и воздвиг там свой шатер. От Калаксая и происходит саи, которых Эллины называют царскими скифами. Сами же они именуют себя сколотами, в честь птички, вернувшей степи расположения Папая. Митридат был захвачен красотой и скупой силой скифской легенды. Он удивлялся тому, что учителя Эллины, забивавшие ему голову мельчайшими подробностями о своих богах и героях, не обмолвивались ни единым словом, что у скифов есть мифы. Они считают скифов варварами, полагая, что варвар во всем ниже Эллина и должен быть его рабом. Но не восходят ли эллинские мифы ко временам того же варварства, когда птицы умели говорить, а люди летать, когда с неба падали вещи из золота, которым еще не знали названия и цены. У костра, метавшего искр в ночное небо, за ретоном, переходившим из рук в руки, текла неторопливая беседа. Оба изгнанника, лишенные отцовского крова и материнской ласки, они ощущали себя братьями. Прислушиваясь к скифской речи, Митридат находил много общего со своим родным персидским языком. Присматриваясь к поведению совмака, он узнавал своих предков, какими они были четыреста лет назад. Видя, с каким почтением и любовью скиф относится к псу, Митридат вспоминал рассказ о царе Дарии, считавшем достаточной причиной для объявления войны Карфагену то, что карфагеняне ели собак. Эллины не ели собак, но они их презирали. Они называли синопейца Диогена собакой, потому что он бросил вызов их утонченному и лживому образу жизни. Погрузив пальцы в густую шерсть собаки, Митридат обратился к ней с шутливой речью. — Чем, Таур, ты хуже их? — У тебя тело покрыто шерстью. Ты не умеешь говорить. Но ты не кусаешь друзей и не знаешь, что такое ложь. Ты благороден по природе, Тавр, и мои предки ценили твою жизнь в тридцать раз дороже, чем жизнь человека. Тавр крутил хвостом, стараясь прижаться кудлатой головой к бедру Митридата. Савмак улыбался. Он понимает тебя, хотя ты говоришь, а не лаешь. Так и люди, говорящие на разных языках, могут стать друзьями. Ты прав, Савмак, — соглашался Митридат. Надо сохранить нашу дружбу. Настанет время, и я вернусь в Синопу, а ты в свой Неаполь. Я пошлю тебе письмо. Саммаксай, враги угрожают моей жизни. Помоги. Я Явишься ли ты? О, Митридатсай, — воскликнул Скиф, — явлюсь, если я останусь просто саммаком. Он подошел к камням, наклонился и поднял обеими руками колючий шар. Сделав усилие, он разорвал его и оказалось, что это две сцепившихся сироты. — Так и мы с тобою, — продолжал совмак. Ветер оторвал нас от родных корней, но мы нашли опору друг в друге. И если нас разделит судьба... Он бросил колючие растения, и они тихо покатились по примятому ковылю. Останется память. Он вытащил меч и сделал острием глубокий надрез на левой руке. Капли крови выступили на загорелой коже. Салмак повернул руку, и они потекли в подставленный Митридатом ритон. Потом Митридат провел мечом по своей руке, и их кровь слилась, как весенние потоки. Пока Митридат доливал ритон вином, Салмак установил свой меч острием вверх, подвалив к нему камни. — О, Кенаксай, — сказал он, обращаясь к мечу, — ты соединил нашу кровь в этой чаше. Пусть враги Митридата будут врагами Савмака, а враги Савмака — врагами Митридата. Обнявшись, они пили из ритона напиток дружбы.